Глава четырнадцатая. Закария. Вольное баронство. Сквозь закрытые веки ударил лучик яркого утреннего солнца. Открыв глаза, увидел потолок из широких, грубо строганных досок, подхваченных толстыми, потемневшими балками. Обвел взглядом маленькую комнатку. Стены из крупного тесанного камня, узкое окно, занавешенное серой тканью, сквозь которую пробивался утренний свет. Первая мысль — это не моя роскошная комната во дворце, коморка какая-то. Как я тут оказался? Через несколько мгновений меня накрыло лавиной воспоминаний о недавних событиях. Наши раскопки, неожиданное нападение бандитов, смерть Дозеля и его появление в бестелесной форме, битва с Амфизбеной, ранение, ночевка в пещерке, атака к Ренгезу. Сколько я уже здесь? И где это самое здесь? Когда меня чуть не сожрали коренгезу, какие-то люди перевязали раны, уложили на повозку, и старик, похожий на отрядного лекаря, дал мне выпить зелье, после которого я провалился в сон. Временами приходил в себя, затем снова погружался в беспамятство. В сознании всплывают какие-то события. У моей постели тот самый сухонький старичок-лекарь объясняет что-то крупному мужчине с властным лицом, который хмурится и кивает в ответ. Пытаюсь облизать сухие, потрескавшиеся губы. Все тело горит огнем, меня мучает дикая жажда. Потом миловидная девушка, видимо служанка, прикладывает к колбу прохладную тряпицу с резким запахом уксуса лежу голой она промывает и перевязывает мои раны еще воспоание позже лежу с закрытыми глазами вдруг осторожно приоткрывается дверь бренда не бойся мы только глянем кого там михвальд притащил шепот явно принадлежал девушке которая уговаривала не решавшуюся войти подружку эби а вдруг он начнется я умру от страха «Не очнется! Абель сказал, его еле живого привезли, боялись, что по дороге умрет!» — шептала та, что посмелее. «А если сэр Рихард узнает?» — не унималась трусишка. «Идем, говорю, ничего папенька не узнает!» Видимо, Эбби надоела ждать, и она просто втолкнула ойкнувшую подругу внутрь. Несколько секунд тишины, затем снова шепот. «Эбби, смотри, а он молоденький совсем! И симпатичный!» «Да ну, какой-то потрепанный, и рожа вся исцарапана!» С сомнением ответила первая. «Говорят, он с демонами дрался и даже убил одного!» С восторгом прошептала Бренда. «Ой, подумаешь, крынгизу не такие уж и страшные! Так все наши дружинники говорят!» Ей почему-то не понравилось восхищение подружки. Правда, ни один из них в одиночку с этими тварями не встречался. Бренда вдруг хихикнула и со смущением в голосе прошептала. эби а он там, наверное, голый совсем. Интересно, какие у него, ну, раны?» «Скажи, что тебе кое-что другое интересно!» Фыркнула подружка и голосом судьи, выносящего обвинительный приговор, прошептала. «Бренда Верзеедорф!» «Вы развратная женщина!» И тихонько засмеялась. «Эбигейл, прекрати сейчас же!» С обидой в голосе зашептала Бренда. «Вовсе я не это имела в виду!» И тоже не удержавшись хихикнула. «Раз уж тебе так интересно, помогу удовлетворить твое любопытство!» Сделав выразительную паузу, прошептала Эбигейл. «Я почувствовал, как покрывало тихонько поползло в сторону!» И сейчас на свет покажется именно та часть тела, которая, пожалуй, единственная не пострадала. Хотел уже сообщить двум нахалкам, что мои раны находятся совсем в других местах. Как вдруг открылась дверь и послышался грозный голос пожилой служанки. «Леди Эбигейл! Леди Бренда! Сэру Рихарду едва ли понравится такое поведение!» Послышались сдавленные охи, стук стремительно удаляющихся каблучков, но уже в дверях одна из девушек злобно прошипела. «Дура старая! Только попробуй пожаловаться, папеньке пожалеешь!» И вихрем умчалась за подружкой. «Ох-охо!» хо грустно вздохнула ей вслед женщина. «Избаловал вас отец, леди Эбигейл! Ох, избаловал!» Как матушка померла, так ни в чем отказу не знаете. А добрые розги вам ой как на пользу пошли бы. Она вздохнула, поправила покрывала и тихонько вышла, прикрыв дверь.